Посмотрев в боковое зеркало, Дэнни останавливается напротив моего дома. «Мы все время получаем новую информацию», — сообщает она. «Большая часть документов, связанных с исходным делом, была в то время засекречена по решению суда. Но сейчас, из-за убийства Лангден, Барнсдейл предоставили к ним доступ, хотя и ограниченный». «Что ты хочешь сказать?» «Что ребенок точно был», — говорит Дэнни, выключая мотор и поворачиваясь ко мне. Были даже сделаны ДНК-тесты, чтобы определить, являлся ли один из мальчиков, являлся ли один из мальчиков, Ник или Саймон, его отцом. Я смотрю мимо Дэнни на бегунов, борющихся со встречным ветром на конной тропе к Сент-Марному. Эти тесты не следовало делать без родительского согласия, но тот, кто принимал решение, по-видимому, считал, что лучше сначала узнать, а потом, при необходимости, проинформировать родственников. «И это не ребенок Ника». Говорю я, снова поворачиваясь к Дэнни. «Нет, мне жаль. Впервые я позволяю себе задуматься, чтобы я чувствовал, окажись это ребенок брата. Возобновилась бы моя связь с Ником, я бы обрел семью. Как бы трудно мне ни пришлось, это была бы моя семья, и я больше не был бы один. Неожиданно я понимаю, чего так хотела моя мама». Глава 57 Нейтон стоял у кухонного островка, просматривая воскресные газеты. Прошлой ночью, когда он увидел в окно, как полиция под жадными взглядами собравшихся журналистов уводит Бена, его охватила тревога. Читая теперь газеты с их бесконечными описаниями преступления Лангдон и Фэрчалд, он содрогался от жутких подробностей. После всего, что случилось с Беном и его родными, кто может упрекнуть Бена, если он отомстил Лангдону? Уж точно не Нейтон. В «Санди Таймс» опубликовали подробную карту городской рощи. Именно там он бегал вчера утром. Рядом были фотографии Лангден и Ферчайлд в подростковом возрасте. Нейтон изучил оба снимка. Что вызвало эту дикую жестокость? Были ли они порочные от рождения, или их ожесточили какие-то конкретные события? Спровоцировали родители? Либо зло исходило от кого-то из их окружения? Теперь он еще больше уверился в том, что в Хадле таится некое зло, которое только предстоит обнаружить. Еще даже семи нет, сказала, войдя на кухню сонная Сара. Она обняла Нейтона сзади за талию, и он сложил газету. Вернись в постель, сказала она, уткнувшись головой ему в спину. Джеймс привезет Макса не раньше восьми. У нас есть как минимум час. Нейтон рассмеялся и повернулся поцеловать Сару. Я пообещал отработать дополнительную дневную смену, и мне нужно пробежаться, чтобы прийти в себя после вчерашнего». «Ни в чем себе не отказывай», — сказала Сара и, поцеловав его в щеку, отошла включить чайник. «Вокруг Хадли Коман все еще толкутся журналисты», — сказала она, доставая из буфета две кружки. «Как ты думаешь, они весь день тут проторчат? Снимать-то в Хадли вроде нечего. Они, наверное, хотят получить комментарий от Бена. Чай будешь?» «Да, спасибо», — откликнулся Нейтан. «Ты не думаешь, что он как-то причастен?» «К убийству Абигейл Лангден?» «Исключено. Он лучший друг Холли. Если учесть, как пострадала его семья?» «Все равно нет», — ответила Сара, ища что-то глазами. Нейтон достал из-под газеты телефон Сары и подал ей. «Спасибо», — сказала она, и Нейтон увидел, что она печатает сообщение. «Это не делает его убийцей», — продолжила Сара, положив телефон на стол. «Бен не такой человек». Как бы он ни не ненавидел этих девчонок, он бы никогда на такое не пошел. Но кто-то же пошел, сказал Нейтон, и в газетах явно намекают, что это связано с тем давним убийством. Телефон Сары подал сигнал, и Нейтон бросил взгляд на экран. Я ничего не слышала. Мне по-прежнему нужна твоя помощь. Откуда им знать? Сара опустила в кружки чайные пакетики. Вокруг этих девчонок всегда и всюду кипели страсти. Любой чокнутый мог наткнуться на Лангдон и решить отомстить ей. Помолчав, Сара заключила. — И знаешь что? Я его не осуждаю. — Это твое профессиональное мнение? Система уголовного правосудия не всегда в должной степени защищает интересы жертв. Сара взяла телефон. Нейтан видел, что она напечатала сообщение, а потом, положив мобильник на стол, пошла за чайником. Ответ на ее сообщение пришел немедленно. «Как только смогу. Мне надо бежать». Нейтан взглянул на экран и принялся листать с «Сан Санди. «Кто бы ее ни убил, этот человек хотел, чтобы она помучилась», — сказал он, читая отвратительные подробности. «Хотел, чтобы ей было так же больно, как мальчикам. А значит, это личные счеты». «Нам этого не узнать», — сказала Сара, наливая Нейтану в чай молоко. «А кто еще проводил время с этими девчонками?» «Понятия не имею. Это все было задолго до моего переезда в Хадли», — ответила она, и, передав Нейтану кружку, снова принялась печатать сообщение. «Ты же, наверное, говорила об этом с Холли?» — спросил Нейтон. «Нейт, сейчас 7 утра, воскресенье, и я немного с похмелья. Неужели нам обязательно обсуждать все это?» «Холли была намного младше тех девочек», — продолжил Нейтан гнуть свою линию, не слушая ее. «Лет на пять-шесть, но какая разница?» На 6, уточнил Нейтон. Если Холли ровесница Бена, ей тогда было восемь. Сара внимательно посмотрела на Нейтана. Это есть в газете, пояснил он. Сара кивнула. Нику и Саймону было по 14, Лангдон и Фэр столько же, сказала она и добавила. А моему дорогому бывшему, кажется, восемнадцать. Он учился в той же школе? Джеймс был старшим префектом. Он здешний по всем статьям. Как ты думаешь, он не захочет вернуться? «Нет, пока у него есть Кити и прибрежный траходром». Нейтон рассмеялся. «Он когда-нибудь заговаривал о тех убийствах?» «Нейт!» «Ну, пожалуйста!» «Разве что говорил, что это было ужасное время. Даже у Джеймса хватило чуткости это понять. Он был знаком с кем-то из них. Насколько я знаю, нет. Думаю, в то время он встречался с ровесницами». Нейтон улыбнулся. «Интересно, были ли у этих девчонок парни?» «Понятия не имею», — ответила Сара. «Столько лет прошло. Сейчас важно лишь, чтобы у Бена было все в порядке». «Да мне просто интересно», — сказал Нейтон. «Вторая сейчас, должно быть, нервничает. Джози Фэйрчайлд». «Нет оснований думать, что ей грозит разоблачение. Лангден могла проявить беспечность, болтая с кем ни по поде. И все равно, я бы на ее месте волновался. Может, полиция ее и переселит? Профилактически. Лангден же не переселили?» Вряд ли они знали, что ей грозит опасность. А Фэйрчайлд, возможно, вообще на другом краю света. Мы же про нее ничего не знаем». Нейтан медленно кивнул, глядя, как Сара читает первую страницу ан санди а потом отвернулся. Но даже отвернувшись, он не смог избавиться от образов Лангден и Фэрчайлд. «Я пошел», — сказал Нейтан, хватая майку для бега и уже в коридоре натягивая ее через голову. «Нейтан!» — завопил Макс, когда Нейтан открыл входную дверь. Нейтон присел, чтобы поздороваться с мальчиком, и тот сразу разбегу влетел в его объятия. Это сумка с максовыми вещами, сказал Джеймс Райт, стоя на пороге. Я был в Леголенде и катался на большом драконе, и еще съел два мороженых. Нейтон не сводил глаз с Райта. Я ее вот сюда поставлю, хорошо? Продолжал Джеймс, входя в дом и ставя сумку в прихожей. А ты должен быть, знаменитый Нейтон, он много о тебе говорит. Классный пацан, откликнулся Нейтон. «Сколько, по-твоему, времени?» — спросила Сара, выходя из кухни. «Я пришел на час раньше, и что?»